Нюта, как завороженная, смотрела на нож в руке Алика. Она так оторопела, что даже поверить не могла, будто этот почти родной человек и вправду ей угрожает. «Что ты такое говоришь?» — пробормотала она. «Ничего личного», — невесело усмехнулся тот. «Но в живых я тебя оставить не могу, ты слишком много знаешь». «Да чем я тебе помешала?» — А какого хрена тебя понесло обратно на беговую? — яростно спросил он. — Сидела бы там у себя на станции и не рыпалась. — Так нет же! Ей, видите ли, мать захотелось найти. Несчастная сиротка, да твоя мать, если хочешь знать, уже и думать о тебе забыла. Она уж сколько лет тебя мертвой считает. — Тебе-то какое до этого дело? — вскинулась Нюта. — Врал! Он все врал! — Мне-то... е р д р а з н и л ее а л е к вертя нож между пальцами и ухмыляясь, как крокодил из книжки про зоопарк. Как раз самое прямое. Если ты сейчас встретишься с матерью, то сильно испортишь жизнь моему отцу. Чем? Я его даже не знаю. К сожалению, знаешь. И, как я убедился, отлично его помнишь. Так твой отец... Да, сестренка, мой отец это и есть твой отчим. Петр Михайлович Зверев. — Господи! — простонала Нюта, в голове которой с молниеносной быстротой складывалась мозаика прошлых сомнений и недоговоренностей. — Как же я, дура, сразу не догадалась! Мне ведь с самого начала казалось, что я тебя откуда-то знаю. Сашка, а л е к Сашка, Алик! Поражен твоей памятью, хромоножка Нюта. Зверев слегка поклонился, не сводя с девушки настороженных глаз. Я вот, если бы не знал, ни в жизнь бы не поверил, что маленький гадкий заморож сможет с годами превратиться в настоящую красавицу. Даже как-то жалко отправлять тебя на тот свет. Впрочем, говорят, что души умерших так и остаются в метро. Только не вздумай мне являться потом, не люблю я таких штучек. «Убийца навострил уши. Парень-то, кажется, собрался сделать за него всю работу. Что ж, это совсем неплохо. Знать бы заранее, что так выйдет, можно было бы и не торопиться. Но все же надо будет досмотреть сцену до конца, чтобы убедиться, что на этот раз осечки не случится. Девчонка-то, что ни говори, на редкости живучая». «И все-таки я не понимаю, чем могу навредить твоему отцу!» Нюта ь отчаянно тянула время, лихорадочно обдумывая варианты спасения. «Но почему, почему я послушалась этого двуличного гада и не взяла с собой автомат?» Да потому что на беговой все уже забыли про тебя и считают мертвой. Никому до этой старой истории дела нет. А тут явишься ты со своими рассказами, опять привлечешь внимание к отцу. Люди сразу начнут задавать вопросы. Как такое случилось, что тебя увели ч и л н а к и И неизбежно докопаются до правды. Какой правды? Что, до сих пор не поняла? Хмыкнул Зверев. «Да, переоценил я твой интеллект, дорогая спасительница. А ведь это так просто. Именно отец и продал тебя этим бродягам. Я толком не знаю, какую лапшу он навешал тогда на уши твоей матери, но она ему поверила, потому что хотела ему верить. Он для нее был куда важнее, чем ты, и мы отлично жили до недавнего времени. Отец не последний на станции человек, первый помощник коменданта. Глядишь... Через пару лет станет комендантом сам. Старик уже сильно нездоров, а в случае чего ему и помочь можно. Когда до нас дошли слухи о девушке Нюти, появившейся на улице 1905 года и победившей зверя, на беговой никому и в голову не пришло, что это ты. Но отец что-то заподозрил и послал меня разузнать. Как оказалось, не напрасно. «Меня будут искать!» Девушка отступила на шаг, но з в е р и в тут же вернул расстояние между ними к прежним размерам. «И найдут, а тебя казнят!» «Ой, не смеши!» «Если я приду весь исцарапанный...» Парень провел ножом по своей руке, потом левой щеке, так что выступила кровь. «И скажу, что на нас напали, меня еще и пожалеют. Или еще вариант. Скажу, что ты впала в бешенство, и мне пришлось тебя прикончить в целях самозащиты. Этому тоже поверят». «Ведь люди знают, что тебя воспитывали монстры». «Откуда?» «Ну, я постарался, конечно», — скромно ответил предатель. «Сначала ты сама мне все рассказала, а потом уж я довел это потихоньку до сведения окружающих. Кое-что, конечно, и от себя присочинил не без того». о а л е к но ведь я тебя люблю!» — отчаянно выкрикнула Нюта. «Да и я тебе тоже нравлюсь, ты сам сказал. Мы можем с тобой пожениться, я рожу тебе детей». г м подумал убийца, — эту девчонку и правда голыми руками не возьмешь. Грамотно себя ведет, не плачет, не истерит, не пытается бежать или сопротивляться, а вместо этого пытается подольститься. Чего доброго уговорит еще? Вот так и морочат бабы голову нашему брату, так и добиваются своего. — Ты за кого меня принимаешь? — нахмурился а л е к Что такое любовь? — Так, химера. Есть л и животное притяжение, влечение, голый секс. Пока меня не было, тебе нравился этот твой блондинистый задохлик. Появился я, и ты тут же о нем думать забыла. А если завтра найдется парень покруче меня, ты запросто переметнешься к нему. А дети, не знаю, какие у нас могли бы быть дети». Я, конечно, в эти байки про монстров не очень-то верю, но то, что ты форменная истеричка, видно невооруженным взглядом. Да и кому они нужны, по крайней мере, сейчас? Вот лет через двадцать, когда я займу достойное положение в жизни, можно будет об этом подумать. Но ты столько, разумеется, не проживешь. Да, меня к тебе тянет, как мужчину к женщине, но это ничего не меняет. Я не могу и не стану вредить отцу. Он, конечно, старый негодяй, но у меня, кроме него, никого нет. Мать не в счет. — Алик, милый, все это глупости. Не давай ничему встать между нами. Не давай прошлому испортить нам будущее. Нюта потянула к звереву руки, чувствуя, что он колеблется. — Если удастся обнять его, — мелькнула сумасшедшая мысль, — попытаюсь впиться зубами в горло. Все не так обидно будет умирать. — На место! — Отчаянно крикнул он, невольно пятясь, выставив перед собой нож. Сжимающая его рука отчаянно дрожала, предатель беспрестанно облизывал губы, по лицу его стекали крупные капли пота. Казалось, еще немного, и он не выдержит, отбросит оружие, схватит девушку в объятия, вопьется в ее губы яростным поцелуем. убийца инстинктивно почувствовал, что настала пора вмешаться и кинулся вперед, перехватив поудобнее свой собственный нож».